Звонок Линде. Десять часов тридцать три минуты. Линда Уоррен, тридцатичетырехлетняя красавица-блондинка, вела заседание Совета директоров в Сент-Луисе, когда секретарша срочно вызвала ее к телефону, звонил отец. Вбежав в свой кабинет, Линда сняла трубку. «Папа, что случилось?» Доченька с тетей Элнер стряслась беда. Она упала с лестницы. «Опять?» Ахнула Линда, садясь за письменный стол. Опять. «Она жива-здорова, не ушиблась?» Ответа не последовало. Мэкки не знал, как сказать дочери о смерти Элнер и выдавил из себя. В общем, плохи дела. «Как? Неужели перелом?» «Хуже». «Что значит «хуже»?» После долгого молчания Линда спросила. «Ты хочешь сказать...» «Умерла?» «Да», — отозвался Мэкки упавшим голосом. Кровь отхлынула от лица Линды. Она услышала собственный голос, будто со стороны. «Как это случилось?» Тот и Руби нашли её под деревом без сознания. Скорее всего, она умерла в машине по дороге в больницу. «О боже, почему? Отчего?» «Пока точно неизвестно, но как бы то ни было...» Смерть была мгновенная, лёгкая. Доктор сказал, что тётя Элнер, видимо, так и не поняла, что с ней произошло. «Где мама?» «Здесь, рядом, мы в Канзас-Сити, в больнице Каравей». «Как она?» «Ничего, но очень хочет, чтобы ты приехала. Придётся много чего решать, а мама ничего не станет делать без тебя». «Понимаю, доченька, у тебя дела, но сейчас ты очень нужна маме». «Конечно, папочка. Передай маме, чтоб держалась, я скоро приеду». «Молодец. Она будет рада. Папочка, я тебя люблю. И я тебя, родная». Когда Мэкки повесил трубку, у него словно гора свалилась с плеч. На самом деле он ждал Линду так же, как норма. Он был почему-то уверен, что приедет Линда, и всё встанет на свои места. Его дочурка, милая беззащитная кроха, о которой он заботился, стала взрослой и сама заботится о нём. Порой он узнавал в этой сильной удачливой женщине прежнюю маленькую девочку, но сейчас понимал, что умом и способностями Линда превзошла и его самого, и норму. Как им удалось произвести на свет это чудо, уму непостижимо. Мэкки так гордился Линдой, что просто не находил слов. Повесив трубку, Линда тут же вспомнила, чему ее учили на тренингах для руководителей, и уже через семь минут договорилась с няней, чтобы та забрала её дочь Эппл из школы и отвела ночевать к подружке. Тем временем секретарша заказала Линде машину до аэропорта, билет на частный рейс из Сент-Луиса и устроила ей встречу в аэропорту Канзас-Сити. Не прошло и четверти часа, а Линда была уже в пути на заднем сиденье автомобиля. Свою бабушку Иду она едва знала. Когда Линда была совсем крошкой, та переехала в Поплор-Спрингс, поближе к Пресвитерианской церкви и клубу садоводов Да и как поладить с бабушкой, если мама с ней не уживается? Бабушка жаловалась Линде, что Норма не оправдала ее надежд. Не понимаю, почему она не пошла учиться в университет, могла бы чего-то добиться в жизни, а стала клушей домохозяйкой. А Норма лишь повторяла, скажи спасибо, что она тебе не мать, а бабушка. Так что Линда росла рядом с тетей Элнер. Пока автомобиль торчал в пробках... Линда вспоминала детские годы и ночи, проведённые в доме у тёти Элнер. Тётя Элнер всегда приносила ей в постель бутылочку шоколадного молока, даже когда Линда уже выросла из соски. Летом они ночевали на просторной застеклённой веранде, а зимой тётя Элнер укладывала Линду в кроватку напротив своей большой кровати, и, глядя на оранжевое зарево электрокамина, они вели беседы до глубокой ночи. Когда Линда занималась в школе танцев «Дикси Кахилл», тётя Элнер не пропускала ни одного её выступления. Она ходила к Линде на все школьные праздники и, конечно, была на её злополучной свадьбе. Сколько Линда себя помнила, рядом с ней всегда были три родных человека — мама, папа и тётя Элнер. Услышав, что Линда решила вместо колледжа пойти на курсы при телефонной компании, Норма возмутилась, и даже папа не смог её переубедить. а тётя Элнер смогла. Ей вообще любую ссору удавалось уладить. С годами Линда научилась ценить её умение примирить спорщиков, встать на место каждого, подобрать нужные слова. И никто её этому не учил. Искусство принятия решений тётя Элнер постигла задолго до того, как его стали преподавать в бизнес-школах. Светлая голова, что ни говори. Тётя Элнер всегда чувствовала безвыходность положения. Когда у Линды рушилась семья, после долгих месяцев слез, споров, ссор, беготни по психологам, невыполненных обещаний, расставаний и примирений, именно тетя Элнер дала ей единственно верный совет всего в четыре слова — гони его в шею. Линда, уже готовая к этому шагу, так и поступила. Если учесть, что ее бывший муж сменил уже трех жен, лучшего совета и придумать было нельзя. А когда Линда рассказала матери, что решила усыновить сироту из Китая, Норма пыталась её отговорить. «У тебя нет мужа, Линда. Увидев тебя с китайчонком, все решат, что ты родила от китайца». К счастью, тётя Элнер поддержала Линду. «Никогда не видела живого китайца. Вот бы посмотреть на китайчонка!» — воскликнула она. Сердце Линды переполнилось болью утраты, раскаянием, чувством вины. Надо было чаще ездить домой к тёте Элнер, привозить к ней малышку Эппл. Теперь уже поздно. Линде вспомнился их последний разговор. Тётя Элнер пришла в восторг от статьи в журнале National Geographic о мышах, которые скачут при Луне. Фотограф, видно, спрятался в кустах и заснял на плёнку их прыжки. А тётя Элнер до того растрогалась, что позвонила Линде в Сент-Луис и вызвала её совещание лишь за тем, чтобы поделиться радостью. «Линда!» Ты знала, что пустынные мыши прыгают при луне? Представь, эти крошки скачут лунными ночами, резвятся, когда поблизости никого нет, будто танцуют. Просто прелесть. Видела бы ты снимок. Линда слушала вполуха, да еще и соврала в придачу, мол, сию же минуту бегу покупать журнал. А через пару часов тетя Элнер перезвонила, и Линде опять пришлось лгать. Мышки такие чудные, тетя Элнер, просто загляденье. Тётя Элнер была счастлива. «Я знала, что тебе будет интересно. Теперь у тебя на весь день хорошее настроение, да?» «Конечно, тётя Элнер», — в очередной раз солгала Линда. «Жаль, что ложь не воротишь назад. Сейчас Линда на своём опыте узнала горькую истину. Когда теряешь родного человека, остаётся раскаяние. Если бы я... Почему я не...» Так и будешь казниться до конца дней, а ничего не исправишь. Может быть, после похорон, когда жизнь вернется в обычное русло, они с Apple будут чаще ездить к родителям? Так устроен мир. Мы не задумываемся, что каждый наш разговор с близким человеком может оказаться последним. Линда дала себе слово больше ценить жизнь. Ведь не знаешь, когда она может оборваться.